Я во сне увидал мудреца, старика. Он сказал, что ты спишь, жизнь и так коротка. Пробудись, ибо сон есть подобие смерти. Отлежать и в могиле успеешь бока.